«Прекрасный далекий Китай». Эпиграф. «Одной этой книжицы предостаточно. Весь век мне приходилось учиться у других, теперь же я сам смогу учить». Китайская литература богата многожанровыми произведениями, сочетающими историческую хронику, мифологию и философские размышления о природе человека и общества. А народная литература не уступает литературе классической. Она развивалась на протяжении тысячелетий, впитывая в себя традиции устного творчества, мифов, легенд и сказаний. Ее корни уходят в древние времена, когда простые истории передавались из уст в уста, обрастая новыми деталями и превращаясь в народные эпосы и легенды. Особое влияние на развитие народной литературы оказали странствующие рассказчики, театральные представления и народные песни. Они не только развлекали слушателей, но и передавали важные знания, моральные принципы и исторические события. Со временем устные предания начались записывать, и таким образом появились народные романы и повести. которые часто перерабатывались и редактировались, становясь все более и более распространенными в разных социальных слоях. Во времена династии Мин и Цин народная литература пережила расцвет. Именно тогда появились такие знаменитые произведения, как «Речные заводи», «Роицарствие» и «Путешествие на Запад». Эти романы, изначально рассказываемые устно, обрели письменную форму и стали классикой. Они часто создавались коллективно, редактировались составителями и становились частью национального культурного наследия. XVII век стал переломным для китайской литературы. До его середины в Китае огромной державе, поразившей европейских путешественников и миссионеров, прибывших туда в это время, правила династии Мин, основанная еще в 1368 году. Но в 1644 году ее сменила новая правящая семья династия Цин, которую основали завоеватели Маньчжуры. Последние годы правления Мин были очень тяжелыми. Страну сотрясали войны, восстание крестьян и горожан, конфликты с соседними народами и борьба за власть внутри страны. В это же время в Европе тоже было неспокойно. Происходили революции и религиозные изменения. И, конечно, исторические потрясения поражали воображение и сердца людей. И на Западе, и на Востоке в семнадцатом веке творили великие, чьи идеи будоражат и спустя столетия. Не перечесть мыслителей, перевернувших своим гением культуру Европы и Великобритании. Китай не стал исключением. Одним из главных реформаторов своего времени стал философ Ван Ян Мин, основоположник неоконфуцианства, чей вклад в религию можно сравнить разве что с работой по переосмыслению христианства Мартина Лютера. Нельзя не вспомнить ли чужие преследуемого за свои убеждения и протестное учение, низвергающие любые авторитеты. Литература Китая также узнала новые, до сих пор незабвенные имена Пэн Лун, Ли Юй, Гу Янь У, Ся Ванчуня. Золотые века подарили Китаю новаторов, чьи идеи и устремления, возможно, парадоксально, но все-таки произрастали из самых недр традиционной китайской народной культуры. Именно оттуда берет корни. и рассматриваемый нами жанр романа. Причем зарождение такого типа литературы не могло произойти вдруг. Ей требовались многие десятилетия, чтобы из устного предания стать письменным произведением с неким автором. Как это обычно бывает с фольклором, забытого автора или, скорее, авторов, чьи имена, конечно, нигде не могли быть записаны, часто заменял составитель. приводящий в порядок произведения, Через такое прошел и роман «Развеянные чары», полное название — повествование о том, как три суя усмирили нечисть. Отдельные эпизоды которого были известны как сказки и сказания многие-многие годы, а оформились в единую историю лишь в начале XVI века. Личность автора «Развеянных чар» до сих пор неизвестна. Знаем мы лишь то, что долгое время им считался Ло Гуаньчжун, чье Троецарствие занимает не последнее место в китайском литературном каноне. Сегодня исследователи считают, что развеянные чары написаны другим человеком, и лавры отдают Фэну Мэнлуну, редактору издания романа 1620 года. Он существенно переработал роман в начале 17 века. Придав ему современный вид, сохранив мотивы народных сказаний, даосских легенд и сатирического осмысления реалий феодального Китая. Благодаря этому человеку мы не только имеем возможность читать различные прозаические, поэтические и драматургические произведения, но также знаем о памятниках культуры, средневековья, народного творчества. Наиболее значимые сборники, составленные феном, это Словия, состоявшее из 120 повестей, «Песни гор» и «Сборник притч» и «Анекдотов» с ума мудрости. Продолжение традиции классического китайского романа достигло своего пика во время не только уже упомянутых бурных исторических катаклизмов, но и благодаря большему расслоению китайского общества, Которая к тому времени сформировало городское население, чей образ жизни, мировоззрение, привычки и желания, как известно, сильно отличаются от таковых аристократии, духовенства и крестьян. 17 век стал важным этапом развития китайской литературы. Он объединил в себе достижения прошлого и заложил основы для будущих литературных шедевров продолжая богатую традицию китайского повествования. Именно в этот период окончательно оформляются и публикуются великие произведения, такие как «Цветы сливы в золотой вазе», а также переработанные версии более ранних народных романов, в числе которых «Развеянные чары», которые редактировал Фэн Мэн Лун «Годы жизни», 1574-1646 и его «Современники» сыграли важную роль в литературной жизни эпохи. Они собирали, обрабатывали и публиковали народные рассказы и сказания, которые до этого передавались устно. Этот процесс способствовал созданию обширных сборников рассказов, где смешивались реальные исторические события, бытовые зарисовки, и мистические истории. Такое жанровое изобилие соразмерно количеству написанных произведений, которые теперь были обогащены новым культурным, доселе неизведанным материалом. Роман «Развейные чары» также можно отнести к жанру «Чуань ци» или «Удивительной истории». Его сюжет, как и многие другие произведения китайской билетристики, выпитывала в себя элементы народных сказаний и преданий, сочетая элементы сатиры, философии, романтики и эпических сказаний и авантюрного и нравоописательного повествования. Ранее такая эклектика отвращала от литературы демократической, ценителей литературы высокой, не позволявшей себе таких вольностей в сочетании, казалось, несочетаемого. Но, несмотря на это, совсем скоро в текстах романов находили большую поэтическую ценность, а оригинальность образов и мотивов, в них представленных, стала цениться по достоинству. Кроме этого, отмечалась доступность такой литературы для широкого круга читателей, которая достигалась за счет демонстрации быта и человеческих отношений с которыми так или иначе могли соотнести себя практически все. Читая такие романы, люди не только отдыхали душой, следуя за путешественниками и героями, но также образовывались точь-в-точь гораций «Поучать, развлекая, развлекать, поучая». «Развеянные чары» — произведение, которое считается наиболее значительным среди так называемых романов о чудесах, пользующихся большой популярностью в Китае по сей день. Они отличаются занимательными сюжетными перипетиями, фантастическими описаниями различных пространств и существ, потрясающими своими характерами и свойствами. Все это обширное наполнение подобных романов сочеталось с умеренной дидактичностью представленной прозы и носила даже образовательную функцию, которая проявлялась в увлекательном рассказе об историях прошлого и подробном жизнеописании исторических героев, их быта. Одна из главных особенностей китайской билетристики, укрепившая ее как успешной среди читателей жанр, которая не обошла и развеянной чары, язык, на котором она была написана, Это не литературный китайский, но байхуа – язык разговорный, в полной мере отражающий состояние современности. Старый язык письма Вэнь сильно отличался от разговорного. Он использовался для книг, официальных документов и философских трудов и совершенно не отражал обычную речь людей. Байхуа – это письменный стиль, который ближе к живому разговорному языку Его стали использовать в литературе и постепенно сделали основным языком письменности в Китае. Вэйньянь был очень сжатым, стремился к максимальной краткости. Часто в нем не писались мелкие, но важные слова, вроде предлогов и союзов. Одно слово могло означать целую фразу. Это в том числе делало его трудным для понимания широкой аудитории. Развеянные чары сочетают в себе свойства разных европейских жанров, которые, скорее всего, более знакомы русскоязычному читателю. Это и авантюрный роман с его сюжетной насыщенностью, описанием неурядиц, путешествий и потасовок, и большой эпический роман с его насыщенностью батальными сценами и бытоописаниями. Кроме этого, основополагающим для развеянных чар являются фантастические, магические подробности, присутствие которых сегодня бы дало повод рассмотреть текст как пример магического реализма. Но в то же время некоторая специфика китайской прозы кардинально отличает ее от других литературных традиций. Это, например, присутствие в ней формы сказа, манеры повествования от лица рассказчика Принадлежащего к определенной социальной группе чаще всего человека из народа, чья речь изобилует диалектизмами и фразеологизмами. В тексте романа реалистичное описание и даже исторические факты неразрывно связаны с волшебством, мистикой, народными поверьями, историями о сверхъестественных существах. В мире развеянных чар и лисицы оборотни. кулиц бывшие когда-то людьми, способны принимать облик красивых женщин или мужчин, чтобы соблазнять людей и вмешиваться в их жизни. Вот как ритуал превращения описан в романе. Предположим, лиса хочет превратиться в женщину. Для этого она берет семенную кость умершей женщины. Если же лис желает превратиться в мужчину, он берет такую же кость, но уже умершего мужчины. Они кладут эту кость себе на голову и начинают кланяться луне. Ежели превращению суждено совершиться, то кость удержится на голове при всех поклонах. Лиса оборотень в мифологии Китая — очень важная фигура. Она представлена не только в развеянных чарах, но также является одним из центральных образов произведения Пу Сун-Лина. писателя Эпохи Цин, рассказы Ляо Чешая о необычайном. В рассказах лисы обретни изображены как красавицы, способные соблазнить любого в поисках жизненной энергии. Она — олицетворение темной силы стихии инь, которая в культуре ассоциируется с луной. Именно поэтому лисица творит свои темные дела только при лунном свете. Ночью, когда все скрыто ночным покровом. Лиса знает больше, чем простой смертный. Именно поэтому герои-оборотни способны разгадать таинственные знаки и могут представлять ужасную опасность для неинфернальных существ. Сложное переплетение сюжетных линий, множество персонажей и фантастические подробности разворачиваются на фоне XI века. Период правления императора в династии Сун, Чижень-Цезуна, 998-1022 годы и Жень-Цезуна, 1023-1063 годы. Однако повествование охватывает и другие исторические эпохи, что придает роману объемность и глубину. В развеянных чарах мы следим за неурядицами и успехами чудесных главных героев, среди которых святая тетушка или белая лиса, смотря какое обличие она решит принять. Могущественная волшебница и оборотень, способная принимать облик человека, мать хучу, хромого лиса Цзо, обладающего способностью к превращениям и магическим искусствам. И Ху, изящной и обольстительной лисицы-оборотня, использующей свою красоту и чары для достижения целей. Своеобразным мастером, передающим магические знания героям, является белая обезьяна Юань Гун, он же дух-хранитель Небесной книги, содержащей секреты доосских превращений. А на страницах книги, помимо прочих существ, Встречаем и реально существовавшую историческую личность Ван Цзе. В романе он представлен как волшебный герой, действующий в Союзе с мистическими силами против государственной власти. Одним из самых ярких эпизодов на эту тему является столкновение войск императора с мятежниками, которых ведет Ван Цзе. Это противостояние действительно имело место в истории Китая. но из-за того, что Ван Цзэ сражался на стороне хаоса, ему суждено проиграть. Таково традиционное заключение, которое не могло быть иным в Китае XVII века. Повествование начинается с истории отставного чиновника Лю чи -Цина, жившего во времена династии Тан. Его жена во сне встречает таинственную старуху, которая исцеляет ее от болезни. Позже выясняется, что эта старуха — обезьяна-оборотень и волшебница, связанная с семьей Лю. Основная сюжетная линия сосредоточена на семье лис-оборотней в XI веке, в годы правления Чижень-Цезуна и Жень-Цезуна. Белые лиса и ее дети Хучу и Хума и Эр, стремятся овладеть секретами дооской магии и превращений. Для этого они отправляются в мяньян где, по преданию, в пещере белых облаков хранится небесная книга, содержащая 108 способов даосских превращений. Эта книга была похищена духом белой обезьяны и спрятана на земле. Во время своих поисков семья лис сталкивается с различными препятствиями, то и дело попадая в странные приключения. включая встречи с другими магическими существами, участие в придворных интригах и противостояние с представителями власти, их действия часто приводят к хаосу и беспорядкам, за что они в конечном итоге несут наказание. Путь героев приводит к столкновениям с чиновниками, учеными, дооскими мудрецами и простыми людьми, а приключения Полные превращений, магии и интриг постепенно раскрывают сложные взаимоотношения человека и сверхъестественного. Здесь магия не просто развлечение, а инструмент исследования моральных дилемм и социальных проблем. Роман также включает множество побочных сюжетов и историй, которые обогащают основное повествование — и предоставляют глубокий взгляд на китайскую мифологию, фольклор и социальные реалии того времени. Эти дополнительные истории помогают создать сложную и многогранную картину мира, в котором сосуществуют люди и сверхъестественные существа. Например, один из эпизодов из главы «Посвященный жизни чиновника Лю» относится к восьмому-пятому векам до нашей эры. и повествует о вражде государей царств У и Юэ. Один из них, государь У, Уван, оказывается справедливо наказан небесами, придя на помощь его сопернику Гоу Цзяню, прислав своих воинов. Несколько параллельных сюжетных линий временами обрываются, но затем вновь появляются и переплетаются друг с другом, образуют сложную и многослойную структуру. Описанные хронологические и пространственные скачки в сюжете — лишь часть полотна текста, кропотливо скроенного в один, сложный, но цельный гобелен, где внимание уделено каждой детали. А каждая деталь, даже комическая и фантастическая, имеет невероятный размах и значимость для общего целого. Дуальность мира, реального и чудесного, отражается в героях развеянных чар. Герои-оборотни постоянно меняются и воскресают в новых образах, таким образом участвуя в новых сюжетных поворотах и конфликтах. В принципе, дуалистическое начало свойственно древней китайской культуре. Например, можно вспомнить противоборствующие легендарные силы инь и ян, зародившиеся внутри первозданной вселенной. Отчасти они связаны и с половой дихотомией мужского и женского. распространяющегося в том числе и на материальные предметы. Развеянные чары — это не только увлекательное повествование о магии и приключениях, но и сатирическое отражение общества, где фантастические элементы используются для критики социальных пороков и человеческих слабостей, которые можно рассматривать в рамках разных религиозных течений Древнего Китая. Оборотни-лисы, стремящиеся к знаниям и власти, символизируют не только мифологический архетип, но и реальные человеческие стремления. Они ведут нас через мир иллюзий и правды, искушений и искупления, показывая, как тонка грань между волшебством и реальностью, между иллюзией и истиной. Погружаясь в этот текст, читатель оказывается в мире, где границы. между человеком и духом, мифом и историей размываются, а чудеса становятся частью повседневности. Развеянные чары — это не просто рассказ о волшебных существах, а глубокое размышление о природе человека, о его стремлениях и страхах. Этот роман продолжает жить и говорить с каждым новым поколением читателей, оставаясь актуальным на протяжении столетий. Читатель романа узрит на небе необычного мира целый пантеон: здесь и владыка Юй Хуан, и дева Сюаньнюй, и Си Ван Му, богини способные подарить бессмертие. Для полного понимания значения романа для китайской культуры сложного и многогранного мира китайской мифологии, философии и религии. Читатель должен прикоснуться и к религиозной составляющей этого текста. В Китае издревле существовали три главных учения конфуцианство, даосизм и буддизм. Конфуцианство служило официальной идеологией и регулировало мораль и политику. Даосизм и буддизм в большей степени касались духовной и философской жизни. Со временем эти учения переплелись что отразилось и в народных верованиях, и в литературе. Главное учение даосизма заключается в убеждении о том, что человек должен слиться с природой, живя в гармонии с миром. Главная цель его жизни на Земле — бессмертие, превращение в то есть небожителя, которому открылись тайные знания. Для этого, по легендам, можно было использовать волшебную пилюлю, которая даровала вечную жизнь. В романе развеянные чары, лисы, оборотни пытаются создать это снадобье, мечтая обрести магические способности. Даосизм всегда был окружен мистикой, поэтому в книге он часто связан с магией и колдовством. Буддизм в романе также занимает важное место. Он учит, что все в жизни подчинено закону воздаяния. Любое действие приводит к последствиям, и человек расплачивается за поступки своих прошлых жизней. В книге многие персонажи являются перевоплощениями других существ и страдают за свои прежние грехи. Например, один герой в прошлой жизни был женщиной и даже правительницей Китая, а теперь рождается в новом обличии. чтобы искупить ошибки. Для российского читателя развеянные чары могут стать ключом к пониманию китайской традиции и мировоззрения. Как и в других великих произведениях китайской литературы «В путешествии на запад» или «Во сне в красном тереме», в этом романе сочетаются философская глубина и увлекательный сюжет, что делает его интересным как для любителей классической прозы, так и для тех, кто только начинает знакомство с китайской культурой. Конец книги читал Дмитрий Шабров